Глава шестая. Карина. В который раз долблю кулаком в закрытую дверь. Бесполезно. Костяшки уже жжёт от боли, но я зачем-то продолжаю колотить по двери. Этот напыщенный индюк закрыл меня в спортзале и отобрал все мои вещи. Козёл! Ору, что я силой, в надежде, что меня услышат. Выпустите меня! Хотя кто меня тут может услышать? Уборщица? Закатываю глаза к потолку и еле сдерживаю беспомощный стон. Не знаю, сколько времени проходит, но ноги уже гудят стоять. Опираюсь о стену и медленно сползаю на пол. Усталость берет верх, и я откидываю голову на прохладную поверхность. Эх, надо ж было примчаться именно сюда. Пустое огромное помещение с окнами под потолком. Даже инвентарь надежно заперт в подсобном помещении физрука. Только маты, которые в крайнем случае могут послужить лежанкой. Передёргиваю плечами. все же надеюсь, что мозгов в голове Руслана больше, чем жажды мести. Хотя... Но и денек, «Мама! Точно! Она же не оставит просто так, что дочь не придет ночевать. Поднимет всех на уши». После этой мысли настроение улучшается, и я просто жду того момента, когда тут нарисуется моя мамочка и спасет меня из пещеры. «Что, мышь? Никак не можешь выбраться из норы!» Слышу насмешливый голос этого гада и рычу от злости. В крови вскипает злость, и я вскакиваю, поворачиваюсь к двери, словно готовлюсь отразить смертельную атаку. «Слышь ты, павлин, если это месть за то, что я не пала к твоим ногам, то ты слишком жалок». Оглядываюсь по сторонам, хотя кажется, что за время, пока я тут сижу, уже все изучила вдоль и поперек. «Повтори-ка», — рычит гад. Но я не собираюсь тешить его самолюбие. Мысленно считаю до десяти, чтобы как-то успокоить бешено колотящееся сердце. И так всегда стоит мне оказаться на расстоянии меньше, чем один километр от Руслана. Между нами словно вспыхивают тысячи искр ненависти, а прохожие торопятся отойти от нас подальше, боятся, что снесёт взрывной волной. «Ты там уснула, что ли, мышь?» «Ох, как же он раздражает меня этим прозвищем! Этот лоб старше меня на четыре года, а мозгов, как у рыбки, честное слово. Знаешь, когда раздавали мозги, ты точно клеился к очередной бабе», шеплюя в надежде, что он не услышит. В двери слышится звук щелчка, и она одним рывком распахивается, являя моему взору взбешенного Руслана. Голубые глаза мерцают холодом, а пухлые губы — изогнуты в высокомерной ухмылке. Распахнутая куртка являет взору на тренированное тело, и я с трудом сглатываю. Хочется дать себе подзатыльник за то, что так реагирую на внешность этого индюка. Парень стремительно сокращает расстояние между нами и вдавливает меня в прохладную стену, нависая разъяренным хищником, заполняя собой небольшое расстояние между нами. Делаю судорожный вдох. «Послушай меня, мышь!» Морщусь от тупого прозвища и выше вздёргиваю подбородок, смотря прямо в холодную глубину глаз. Руслан приближает лицо, и на таком расстоянии я с легкостью могу посчитать темные прожилки на его радужке. Делаю глубокий вдох и стискиваю кулаки, тем самым пытаясь вернуться в реальность. «Слушаю, ваше высочество!» С наслаждением замечаю, как желваки ходуном ходят, и дерзко усмехаюсь. «И ещё раз!» стискивает пальцами подбородок явно с намерением причинить боль. «Ты в мою сторону посмотришь, пеняй на себя». «И что же ты сделаешь?» Руслан приближается еще сильнее, обдав горячим дыханием ухо. И этот выдох посылает толпу мурашек по спине. «Поверь мне!» Его гневную тираду прерывает звонок входящего вызова, и он, не глядя на дисплей, отвечает. «Слушаю». По мере ответа он все сильнее хмурится. «Зачем?» Выдыхать шумом, опаляя мне очередным враждебным взглядом. «Сейчас буду». Стоит ему отключиться, как телефон снова оповещает уведомлением. Краем глаза замечаю сообщение. «И веди себя достойно, я буду со спутницей и ее дочерью». «Какого фига?» — Удивленно выдыхает Руслан и, не глядя, вручает мне мои пожитки. «Живи пока, мышь». В унисон с репликой Руслана на мой телефон приходит СМС от мамы. «Жду тебя через 20 минут в кофейне Маршмеллоу. Буду с Владимиром». Руслан. Внутри все кипит после очередной стычки с этой занозой. Еще и отец огорошивает меня такой радостной новостью. Что там еще за дама сердца нарисовалась? Он после развода с матерью имел какие-то мимолетные интрижки, но ни разу не знакомил меня со своими избранницами. А тут прям что-то новое. Слегка шалефа от требования отца, даже не до конца разбираюсь с мышью и вылетаю на парковку. Все уже давно разъехались, и на улице успело стемнеть, пока я возвращался, чтобы довести до конца дело с девчонкой. Черт его знает, почему я не оставил эту заразу куковать в одиночестве в зале после ее выходок. Вот уж точно, огонь в крови, усмехаясь при воспоминании о ее воинственном виде. Это первая девчонка, которая не торопится пасть мне в ноги, и это захватывает. Стычки с ней доставляют какое-то удовлетворение и несут заряд бодрости. До ее появления жизнь была пресыщенной, а тут прям встряхнула на меня». Звук сигнализации ласкает слух. Не перестаю любоваться своей красавицей, хотя она у меня уже во владении больше года, но смотреть на нее одно удовольствие. Сажусь за руль и замечаю, как из университета медленно выходит слегка ошарашенная Карина. Порыв ветра вырывает из прически локоны, и девчонка, вздрогнув, кутается в куртку. Гашу в себе порыв предложить подбросить. Вот еще. С чего вдруг такое желание-то? Она мои шмотки в унитазе полощет, а я ее подвозить буду? Вжимаю педаль газа в пол, и машина со свистом срывается с места. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, и отчетливо вижу, как девчонка закатывает глаза и направляется к остановке. Приезжаю в назначенное место через пять минут, и внутри разливается несвойственное волнение. Стискиваю руки на рулеж, чтобы немного привести разлетающиеся мысли в порядок. Опыта общения с отцовскими дамами у меня нет, да и приобретать его не особо горю желанием. «Мне уже 23, и мне до одного места, с кем встречается и проводит время отец. Но мне не дает покоя, что он сегодня решил познакомить меня с кем-то. Это не похоже на него, и меня это не радует». Телефон зажигается, и я вижу, что звонит отец. «Да», — отвечаю с неохотой и выключаю зажигание. «Ну и чё ты там мнёшься в машине?» — бурчит отец. «Я тебя в окно вижу». Окидываю взглядом кофейню, но отца не вижу. Зато вижу его огромный внедорожник, который притаился в углу парковки. «Давай-давай, мы тебя ждём», — проговаривает и отключается. Запускаю пальцы в волосы, и из груди вырывается рваный выдох. «Ладно, быстрее сяду, быстрее свалю по своим делам». На телефон прилетает СМС от Кати. «Мы сегодня встретимся». Оставляю послание без ответа и выхожу из машины. Лёгкие обжигает прохладный воздух. Преодолеваю расстояние до входа и ныряю в тепло, наполненное ароматами кофе. Взгляд сразу цепляется за внушительную фигуру отца. Рядом с ним сидит миниатюрная женщина и улыбается отцу. Темное коре, большие глаза, от которых желудок скручивается в узел. Кажется, я где-то видел эти глаза. Отец берет руку спутницы и подносит к губам. А от этой картины хочется презрительно скривиться. «Добрый вечер». Прерываю идиллию и плюхаюсь на стул напротив. «Привет, сын». Протягивает мне руку, и я по привычке крепко пожимаю ее. «Познакомься, это...» «Прошу прощения за опоздание», — прерывает отца запыхавшийся голос. Поднимаю взгляд и... Встречаюсь с удивленно распахнутыми глазами.